Глава 20. Ливия. Город Хун. Дом Фарука. Ну вот. Сотников, удовлетворенно откинувшись на стуле, снял наушники и, оторвав взгляд от монитора, посмотрел на командира. «Теперь нам точно известно, что испытания хамелеона будут проходить в районе границы неподалеку от города Яфран». Полковник Хилали кивнул и заметил. Правительство национального согласия давно точит зуб на этот горный район в Эль-Джабель-Эль-Гарби. Он у него как кость в горле. Они никак не могут простить халифе Хафтару, что он отвоевал целый район в западной части страны и все еще мечтают выбить наши войска с этой территории. Они не захотели рисковать и снова пробовать войти в Сирт. Поэтому решили проверить боеспособность нового оружия на более перспективном для них направлении. Добавил командир Захария Махмуди, которого прислали для согласования совместной с русскими спецназовцами операции по захвату американского оружия. Их можно понять. Они не очень доверяют американцам, но вынуждены идти им на уступки, так как они союзники турок, с которыми у западного правительства общие интересы. «Как бы там ни было, но для нас это не очень удобный плацдарм для захвата танка», вздохнул Хилали, и посмотрел на Карпенко, ожидая от него возражений. Но таковых не последовало, и он продолжил. «Даже если вам удастся, согласно вашему плану, захватить оружие и доставить в Джадду, все равно будут сложности, чтобы переправить его в Бенгазе. Танк не автомат и даже не пулемет, тайно вывести его не получится. Наверняка начнут отслеживать все самолеты, которые будут взлетать из этого района и пытаться их сбить. «Не думаю, что они захотят сбивать российские военно-транспортные самолеты», покачал головой Карпенко. «Вот тут...» — он показал место на карте. «На юге района у самой границы — авиабаза. Насколько мне известно, там уже стоит наш транспортный самолет. На нем мы отправим груз с хамелионом и Хендерсоном сначала на авиабазу Джуфра, а потом и в Бенгазе». «Как вариант...» — задумчиво глядя на карту, проговорил Хилали. Возможно, это сработает. После некоторого размышления он, с интересом посмотрев на Кричита, спросил. «Так вы рассчитываете захватить не только танк, но и самого создателя этого нового оружия?» «Это уж как бог на душу положит», — пожал плечами Карпенко. «Но это совсем не обязательная часть нашей программы», — улыбнулся он. «У нас и без Хендерсона будет все, что нужно, и само оружие, и программа». «Итак, что от меня, вернее, от наших солдат требуется?» Махмуди подвинулся ближе и наклонился к карте. Через час, когда все подробности предстоящей боевой операции были обсуждены и уточнения нанесены на карту, ливийский офицер уехал. Карпенко с Хилали обсудили, где спецназовцам будет удобнее спрятаться и наблюдать за передвижениями Хамелеона. «Мне кажется, что американцы прежде всего захотят использовать эффект неожиданности и не сразу введут в бой свое новое изобретение», — предположил Карпенко. «А что у нас вот тут?» — спросил он, указав на карте принесенной Хилали на заштрихованный участок. «Тут у нас небольшое плато среди гор Нафуса», — ответил полковник. «Кстати, неплохое место, чтобы скрыть на некоторое время танк, а потом выдвинуть его через границу. Видите? Он ткнул своим пухлым пальцем в линию границы между двумя районами. Вот в этом месте плато пересекает границу и выходит на нашу сторону». Карпенко заинтересованно посмотрел на полковника и спросил. «Если мы проберемся незаметно, предположим, вот в эту точку, то какой ландшафт мы там можем наблюдать?» Хилали отлично понял, что интересует русского, и ответил. «Если вы незаметно сумеете пробраться вот именно до этого места, то вас там ждут каменистая пустыня, немного растительности и немного гор. В принципе, есть неплохая вероятность найти место, чтобы укрыться от беспилотников». Я найду вам проводника. Там неподалеку есть поселение из нескольких домов. Я думаю, что кто-нибудь из жителей за небольшую плату согласится провести вас в нужное место». Подвел он итог вышесказанному. Вот и отлично. Карпенко выпрямился. Теперь нам остается только определиться со временем. Пока что мы точно не знаем планов той страны, но я думаю, что наша электронная разведка — он посмотрел на Сотникова и Антона — найдет способ узнать подробности. «Нам желательно быть на своем месте несколько раньше назначенного противником часа атаки». При этих словах он вопросительно посмотрел на Антона и Сотникова. «Нам стало известно, что помощник Лестрейда и советники из ЦРУ уже выдвинулись в Ефран». Ответил на незаданный вопрос командира Дмитрий. «Эмир Алитоши, как мы знаем, тоже находится неподалеку от этого городка уже несколько дней. По всей видимости, там стоят части, которые будут задействованы в операции», — предположил Хилали. «Скорее всего, так оно и есть», — согласился Сотников. «Ну а раз туда поехали Веллингтон и Майрон со Слоуном, то надо предполагать, что и все остальные чины, в том числе и Хендерсон со своим хамелеоном, также движутся в сторону Яфрана, а это значит, что в ближайшие сутки двое нужно ждать начала наступления». «Я тоже так думаю», — сказал Карпенко. «А потому нам следует уже сегодня вечером вылетать в район Эль-Джабель-Эль-Гарби». «Вы беретесь договориться со своим начальством, Хилали?» «Для того я к вам и приставлен, чтобы договариваться обо всем, что вам нужно с нашим военным руководством», — ответил полковник. «Пойдемте, я провожу вас до машины». Карпенко шагнул к выходу. «Мне нужно кое-что еще уточнить у вас». Карпенко с Хилали вышли, а Антон, задумчиво глядя им вслед, спросил у Сотникова. «Как думаешь, Дмитрий, получится у нас захватить танк?» «Ну ты, парень, и вопросы задаешь», — усмехнулся тот. «Нашел, что у меня спросить. Я тебе гадалка, что ли?» «Но я все-таки тебе отвечу. Задание нам сверху определили четко. Добыть танк и программу. Так? Так. Половину задания мы уже выполнили, программу добыли. Так? Так. Осталось теперь только танк раздобыть. Лично мне это представляется сложным, но при этом вполне возможным. Тут, понимаешь ли, у каждого своя задача». «У нас с тобой своя, у Карпенко с ребятами своя. Мы с тобой свою задачу практически выполнили. Трудно нам было». Сотников с хитрой улыбкой посмотрел на Антона. «В общем-то, конечно, не очень просто». Немного подумав, осторожно ответил Антон. «Я вообще в первый раз, можно сказать, практиковался вне своей квартиры». «Лиха беда начала, но ведь получилось. И код контейнера взломать, и в программу хамелеона войти, и даже малость там набедокурить». «Получилось ведь? Хотя, я так полагаю, ты не думал в тот момент, получится у тебя или не получится. Ты просто старался выполнить свою задачу до конца. Так?» «Так», — согласился Антон. «Ну вот. Теперь очередь ребят выполнить свою часть задания, то есть раздобыть танк. Думаешь, они сидят и гадают, получится у них захватить хамелеон или не получится?» «Нет, наверное», — улыбнулся Антон. Представив себе, как хохмач, лютый радист и славянин сидят и задаются вариацией гамлетовского вопроса. «Вот то-то и оно!» — подвел итог Сотников. «Они разрабатывают планы, как это ловче сделать. Но мы-то с тобой жизнями и здоровьем не рискуем», снова немного помолчав в раздумье, высказался Антон. «У меня так вообще Морган основную работу провернул». «Каждому свое, Чиж», — философски заметил Сотников. Кто на что учился, как говорится? Ты не очень чём-то, думая, неудача, потрепал он Антона по плечу. Примет плохая. Думать следует только о том, что задание будет выполнено, и тогда оно обязательно будет выполнено. Понял? Понял, тряхнул лохматой головой Весёлов. Слушай, Дмитрий снял и отложил в сторону наушники, которые висели у него на шее. Я все хотел спросить: как ты так быстро управился с программой Хамелеона? Ты её перекачал к себе в лэптоп? «Но ведь там у тебя Морган?» «Все намного проще», — махнув рукой, ответил Антон. «Я ее к себе не перекачивал. Нафига заморачиваться? Тем более, что там стояла защита от взлома, а ее нельзя было взламывать. Ведь если Хендерсон вдруг решит проверить целостность программы и активирует ее, то сразу обо всем догадается. А оно нам надо? Подробнее можно? Или это секрет фирмы?» Сотников заинтересованно посмотрел на Антона. «Да чего уж там?» Смутился тот под его взглядом. Никакой это не секрет. Просто когда я создавал Моргана, то влил в него все инновационные хакерские программы. И ему, чтобы войти в спящую на тот момент программу хамелеона, больших усилий не потребовалось. Он вошел, прочитал программу, сменил язык команд. И теперь хамелеон будет отзываться только на русскую речь. Морган изменил и кое-какие другие параметры программы по моей просьбе. Теперь в чемоданчике Хендерсона сидит этакая смесь из Моргана и Хамелеона, которая, естественно, будет делать то, что надо нам, а не американцу. Я подаю команду со своего лэптопа Моргану, он, если можно так выразиться, толкает в бок Хамелеона, и тот делает все, что ему прикажет Морган. А вернее, я прикажу. Все просто. Просто фантастика какая-то, — недоуменно сказал Сотников. «Уж на что я не лопук во всей этой электронной технике и программировании, но и моему разуму сие не подвластно». «Вот что я скажу тебе, птичка», — рассмеялся Дмитрий и с уважением посмотрел на чижа. «Ты невероятно талантливый парень, и тебя ждет великое будущее. Вот, попомни мои слова». «Да ладно, чего уж там», — пробормотал Антон, окончательно смутившись. «Какой из меня гений». «Я до сих пор никак не могу понять, как Хендерсон активирует танк», — сказал Сотников. «Ему же нужно будет вывести его на поле боя. Не на себе же он его потащит. А если у него не получится включить программу, то он заподозрит неладное, и тогда наша ловушка для хамелеона не сработает. Я тоже об этом подумал, когда решал, как мне быть и что менять, а что не менять в памяти хамелеона», — кивнул Антон. «Поэтому сам пароль активации программы я трогать не стал». Пусть американец запускает танк и выводит его на рубеж, но на том его миссия и закончится». Они помолчали, а потом Сотников спросил. «Слушай, Чиш, а твоего Моргана можно использовать для создания какого-нибудь сверхнового и сверхнепобедимого оружия? Он ведь у тебя тоже искусственный интеллект, как и хамелеон, только, по-моему, покруче его будет». Антон опешил от такого вопросом. Он почесал в затылке и, пожав плечами, ответил. Я как-то не задумывался над такой перспективой для Моргана. Может, и можно. Вот только зачем? Не хочется мне почему-то думать, что мой друг, а Морган мне и вправду как друг, начнет вынашивать планы убийства сотен людей. Антон погрузился в сумрачное размышление и через минуту снова заговорил. Нет, я бы не хотел, чтобы Моргана использовали для таких целей. Я и в хамелеоны его внедрил больше для сдерживания нападения, чем для атак и убийств. Сотников грустно посмотрел на Антона и только вздохнул в ответ на слова этого паренька, практически мальчишки, которому выпало родиться талантливым программистом во время свирепой чумы ненависти одних народов к другим и во времена войн, которые ведутся не ради спасения жизни миллионов людей, а для их уничтожения. И это, говорит человек, который работает на Министерство обороны. Сотников и Антон повернули головы. В дверях стоял Кречет и с добродушною смешкой смотрел на Чижа. Он слышал последние слова молодого хакера, и ему они понравились. «Все правильно, чиш серьезным и одобрительным тоном продолжил командир. «Так и надо рассуждать. Оружие русских должно использоваться именно для обороны, а не для нападения. И уж тем более не для уничтожения мирных граждан». Именно для этого наше ведомство предпочитает вести войну в киберпространстве, а не в реальном мире. По крайней мере, старается вести. И ты, чишь и твои соратники по IT-технологиям будете играть вскоре одну из самых главных ролей в этой онлайн-битве. Битве бескровной, но весьма важной для поддержания мира. Антон улыбнулся в ответ на слова Карпенко искренней мальчишеской улыбкой и сказал, «Я четырьмя руками за такие войны». «Почему четырьмя, а не двумя?» — рассмеялся Карпенко. «Две мои и две Моргана», — подмигнув, ответил Антон.